Глава 9. Как практиковать осознанность в течение рабочего дня? Отпускайте отвлекающие факторы по мере их возникновения. Расмус Хугарт и Жаклин Картер. Вам наверняка знакомо такое чувство. Вы только приехали в офис с четким планом на день и вот уже возвращаетесь домой. 9 или десять часов пролетели как две минуты, а вы успели выполнить далеко не все приоритетные задачи. Вы, скорее всего, даже точно не вспомните, чем занимались весь день. Исследования показывают, почти 47% рабочего времени люди думают совсем не о работе. Иными словами, многие из нас работают на автопилоте. Мы живем в так называемую эпоху экономии внимания, Умение сосредоточенно работать, и концентрироваться в наше время не менее важно, чем технические и менеджерские навыки. И поскольку лидеры должны поглощать и переваривать огромное количество информации для принятия оптимальных решений, новый тренд сделал их жизнь особенно тяжелой. К счастью, практикуя осознанность в течение рабочего дня, можно натренировать мозг и повысить сосредоточенность. Опираясь на свой опыт сотрудничества с тысячами лидеров из более чем 250 компаний, мы сформулировали принципы, которые помогут вам стать более внимательным лидером. Во-первых, начните день правильно. Исследования показывают, что большая часть гормонов стресса вырабатывается в течение первых минут после пробуждения. Почему так происходит? Мысли о предстоящем дне активируют инстинкт «бей или беги». В кровь выбрасывается кортизол. Чтобы снизить его негативное влияние, попробуйте в первые две минуты после пробуждения, еще в постели, сосредоточиться на дыхании. А когда придут мучительные мысли о предстоящем дне, не задерживайтесь на них, вернитесь к дыханию. Затем, добравшись до офиса, Прежде чем взяться за дела, потратьте 10 минут за столом или в машине, чтобы активизировать мозг коротким упражнением по осознанности. Закройте глаза, расслабьтесь и сядьте прямо. Полностью сосредоточьтесь на дыхании. Удерживайте внимание на вдохе и выдохе. Вдохе и выдохе. Чтобы не отвлекаться, молча считайте каждый выдох. Если мысли все-таки убегут в сторону, просто вернитесь к дыханию. Главное, позвольте себе насладиться этими минутами. В течение остального дня люди и срочные дела станут отвлекать вас. Но эти 10 минут принадлежат только вам. Когда закончите упражнение и возьметесь за работу, осознанность повысит вашу эффективность. Осознанности присущи два качества. сосредоточенность и внимательность ко всему, что вас окружает. Сосредоточенность — умение не отвлекаться, внимательность — умение распознавать и отклонять отвлекающие моменты. Вы должны понимать, упражнения по осознанности — это не пустая трата времени, а способ развивать острый, ясный ум. Осознанность в действии — прекрасная альтернатива иллюзорной практике многозадачности. Осознанная работа — это сосредоточенность и внимательность ко всему, что вы делаете, с момента появления в офисе. Сконцентрируйтесь на текущей задаче. Распознавайте и отклоняйте внутренние и внешние отвлекающие факторы. Так осознанность способствует эффективности, снижает количество ошибок и даже... повышает креативность. Чтобы лучше понять силу сосредоточенности и осознанности, вспомним, как мы все стали зависимы от электронной почты. Письма перехватывают наше внимание и направляют его на неприоритетные, но небольшие и легкие задачи. Их решение не требует усилий, а выполнение активирует выработку дофамина, гормона счастья. Таким образом у нас и вырабатывается зависимость от электронной почты, которая мешает сосредоточиться. Открывая папку «Входящие», лучше сразу применить осознанность. Сосредоточьтесь на важном и внимательно отсейте второстепенное. Правильно начиная день, не стоит первым делом проверять электронную почту. Так вы избежите натиска отвлекающих факторов и краткосрочных проблем, и максимально эффективно используйте утро. Прекрасное время для сосредоточенности и творчества. Рабочий день в разгаре. Совещания перетекают одно в другое, и осознанность поможет вам сделать их короче и плодотворнее. Чтобы проявлять за столом переговоров внимание, а не рассеянность, уделите в перерыве две минуты упражнениям по осознанности. Отлично, если удастся первые несколько минут на собрании ничего не говорить. Подождите, чтобы все присутствующие включились в процесс не только физически, но и мысленно. Заседание, если есть возможность, лучше закончить на 5 минут раньше, чтобы дать его участникам возможность осознанно переключиться на следующие задачи. «Ближе к обеду мозг устает». И осознанность помогает сохранить внимание и избежать неудачных решений. После обеда поставьте таймер на телефоне. Пусть каждый час раздается сигнал. Когда услышите его, оставьте все дела и одну минуту уделите упражнению по осознанности. Эти перерывы помогут вам отключить автопилот и воздержаться от вредных зависимостей. «К концу дня по дороге домой...» Тоже можно применить осознанность. Минимум на 10 минут отключите телефон, радио и побудьте в тишине. Отпустите все мысли, которые приходят вам в голову. Сосредоточьтесь на дыхании. Это позволит избавиться от скопившегося за день стресса, а вернувшись домой, уделить все внимание семье. Осознанность — это незамедленный темп жизни. Это умение контролировать сосредоточенность и внимательность на работе и дома. Это умение отбросить все, что отвлекает, и сконцентрироваться на личных и организационных целях. Овладейте своей осознанностью, следуйте нашим советам в течение 14 дней, и вы увидите, как изменится жизнь.